Глава десятая «Горшочек, не вари! Нет, поклонников никогда не бывает много, но ну не таких же уродливых! Макс, сделай что-нибудь, мне это уже не нравится!» В чем-то я понимал эльфийку. Рядом с нами стояло уже двадцать гномов-шахтеров и влюбленными взглядами взирали на лиру. Судя по тому, что у некоторых еще и рот был открыт, являя взору акульи черные зубы, дело обстояло не самым лучшим образом. Того и, гляди, крышечка у мелких окончательно засвистит, и они ринутся на объект своего обожания, сдирая с нее остатки одежды. Хотя, кроме плаща, щита, узкой повязки на груди и бедрах, ладно, еще зеленого кольца и ожерелья, у Лиры ничего не было, сдирать, по сути, и нечего. Мало кому такое нравится, — согласился я, не понимая, что делать. Двадцать гномов-шахтеров, хоть и выглядели словно школьники вокруг своего учителя, тем не менее являлись весьма грозной силой. У каждого из них имелась кирка, одежда, некоторые носили шлемы, даже кольчуга где-то мелькала. О том, что на поясе каждого висел вполне себе смертоносный нож и говорить не приходилось. В отличие от нас избранных, братья-бомжей второго уровня здешнего подземелья была экипирована значительно лучше. Все. «Хватит!» Лира пнула ножкой, когда из прохода выбрался двадцать первый гном и, увидев эльфийку, присоединился к общей группе. «Макс, помогай! Пожалуйста!» Последнее слово эльфийка произнесла чуть не плача. Находиться в окружении низкоросликов, заглядывающих в рот, было некомфортно. Гор что-то пробасил позади меня, но вслушиваться в его слова не хотелось. Там было что-то о том, что гномы должны сражаться за самку, как настоящие войны, и только лучший получит право стоять возле нее. Но, надеюсь, Лира этого не услышала, иначе она гора прибьет за такие советы. «Всем внимание!» — громко произнес я, привлекая внимание шахтеров. «Ваша обожаемая эльфийка устала, и ей нужен отдых. Так что расходимся и не толкаемся. Все, все, расходимся. Ты! Да, ты, бородатый!» «Нечего на меня так смотреть. Тебе же понятным языком было сказано, красавица устала. Как тут не устанешь, когда приходится бесплатно работать? Вот, точно. Кто хочет и дальше лицезреть великую красотку, должен платить». «Макс!» — тут же послышался возмущенный вопль лиры, но меня было уже не остановить. Появился план. «Я прекрасно понимал, что гномы-шахтеры меня понимают. Это были простые монстры, лишь издали похожие на людей». Однако, как и любые монстры, они прекрасно умели понимать тон и общий посыл. Развернувшись к Лире, я положил перед ней свою прощу, несколько камней и уселся, вывалив язык. Типа готов лицезреть невероятную красоту с первого ряда. «Мяу!» Произнес Лысый и, выплюнув перед эльфийкой небольшой камень, уселся рядом со мной, принявшись скрести камни когтями. Если моего питомца хоть кто-то назовет бестолковым после такого, рога ему вырву. Это самый умный дракот на всем белом свете. А то, что у него шерсти нет, делает его еще ценнее. Поразительно, но это сработало. Вначале один из гномов сделал шаг к лире и вывалил поверх моей прощи несколько кусков руды. Усевшись рядом с лысым, карлик произнес многозначительное И и расплылся в многозначительной довольной улыбке, готовый к представлению. Остальных пришлось ждать недолго. Перед Лирой буквально за несколько мгновений выросла высокая горка руды, где нашлась парочка ножей, кирок и даже шлем. Пусть все было мусорного качества, но это были предметы местной системы, так что они не ломались. Шахтеры устраивались вокруг меня, словно ожидая какого-то представления, так что пришлось им его устроить. Лира, нам нужен пока смот, попросил я. Представь, что ты на подиуме, порадуй дарителей. Силириум, плюс 122, и того 144. Огромная куча руды исчезла за долю мгновения. Лира разобрала подарок шахтеров, вытащив из него весь силириум и разом заполнив наши закрома практически наполовину. Еще столько же, и по сути можно будет сваливать из темного подземелья на базу. Но все это потом. Вначале требовался праздник для глаз, и эльфийка исполнила его на отлично. Схватив уродливый шлем, больше похожий на ночной горшок, Лира без всяких эмоций нацепила его на себя и прошлась вдоль гномов, покачивая бедрами. Это было... чарующе! «Вашему вниманию предлагается гномий шлем мусорного качества», — послышался ее голос. Лира сняла горшок с головы и продемонстрировала его гномом: Эксклюзивный товар, что способен сделать из каждого гнома великого воителя. Только посмотрите на эту округлую форму, что идеально подчеркивает все изгибы бедра и груди. Ведь мне идет, верно? Значит, подойдет и вам. Но лучше всего этот шлем смотрится вот с этой киркой. Такой брутальной, такой мощной. Так и хочется взять ее в свои руки и... То, что начала вытворять Лира, в приличном обществе рассказывать нельзя. Эльфика наглядно продемонстрировала, почему ее считали лучшей моделью своего мира. Когда она закончила гладить кирку и прислонять ее к своему лицу, желание купить этот предмет возникло даже у меня. Что говорить про бедолажных гномов, никогда не видевших ничего подобного? Да, монстры, да, тупоголовые и глупые, но они видели самку, Понимали самку, ощущали всю ее силу и готовы были сделать ради нее все. Вскочив на ноги, гномы начали активно жестикулировать, указывая на проход. Они что-то орали, прыгали, кто-то упал на четвереньки и просто выл как волк. В общем, творился полный хаос. Но одно было четко понятно, Егор по своему обыкновению это озвучил. «Мелкие хотят, чтобы мы пошли внутрь. Командир!» «Но смысла стоять на месте точно нет. Нам нужно вниз. Если где-то и есть проход на третий уровень подземелья, только там. Лира, закругляйся. Главный спонсор уже ушел». «Как ушел?» — опешила Эльфика, прекратив наглаживать кирку. «Он же никогда... Макс, как можно так шутить? Никто с моих представлений просто так не уходил. Я была лучшей». Определяющее слово здесь было. «Цепляй на себя шлем, хватай щиты вперед». Твоя армия поклонников тебя куда-то зовет. Второй уровень подземелья выглядел довольно обжито. Коридоры, по которым мы двигались, явно были созданы и они возникли естественным путем, да и освещались непростыми камнями, а тусклыми лампами размером с лысого. Но самым неприятным оказался постоянный звон. Сотни, если не тысяч кирок, по всему уровню долбили по камням, сливаясь в единый зубодробительный звук. Нашим мелким провожатым он не вредил, а вот мы осознали все прелести звуковых волн высокой интенсивности в замкнутом пространстве. По ушам ударило так, что мама, не горюй. Лире пришлось даже ауру включать, чтобы хоть как-то облегчить наши страдания. Это сделало эльфийку еще более популярной. Все 21 гном крутились вокруг нее, постоянно показывая вперед. Туда, где находилось что-то важное. Командир! «Что-то мне это все не очень нравится». Спустя полчаса прогулок по второму уровню подземелья Гор начал озираться. Если Лира полностью отдалась восторгу толпы, ощущая себя в своей стихии, то нам с Громилой было неспокойно. Да и Лысый шипел и выл, когда к нашей небольшой группе присоединялись все новые и новые гномы. За полчаса путешествий по уровню мы очутились посреди кишащего карликами моря. «Сотня?» Как бы не две. Бородатые монстрики, вооруженные кирками и акульями зубами, двигались вслед за эльфикой, видя в ней само совершенство. И все постоянно галдели, тыкая пальцами дальше по коридору. «А вот и я!» — раздался знакомый голос, и в нескольких метрах от нас появился полупрозрачный шарик ворчунья. «Все, мне обновили прошивку, выделили дополнительные ресурсы, даже наделили дополнительными полномочиями, так что теперь я...» «Вы что, издеваетесь? Это что такое? Да ну нафиг!» С громким хлопком, несвойственным для галлюцинации, ворчунья вновь испарилась. Бессмысленная и беспощадная внешняя система, умудрившаяся захватить сотни планет по всей Вселенной, оказалась какой-то бестолковой и бесполезной. Однако нельзя не отдать ей должное. Ее громкое исчезновение повлияло на нас с положительной стороны. Лира остановилась и громко ойкнула, неожиданно осознав, посреди какой толпы находится. Отпихнув несколько карликов, Лира очутилась рядом с нами и, не найдя ничего лучшего, уткнулась мне лицом в грудь. «Все, спряталась». Лысый несколько раз зарядил ей лапой по голове, прогоняя, но к результату это не привело. «Макс!» — послышался жалобный голос Лиры. «Мне страшно. Сделай что-нибудь!» Гномы начали галдеть, им явно не понравился Димар Эльфийки. Протяжное Гы начало слышаться со всех сторон. Несколько оранжевых точек даже стали красными, но тут же вернулись обратно в цвет апельсинов. Карлики изволили злиться, что красотка отказывается действовать по их указке. «Вот они, поклонники!» Пока их кумир делает все, что им нравится, они готовы его боготворить, но стоит ему сделать хоть один шаг в сторону, тут же начинается нездоровая агрессия. «Нужно идти», — произнес я, с трудом отдирая от себя эльфийку. Нежная по внешнему виду девушка оказалась отнюдь не пушинкой. Складывалось ощущение, что я огромную бочку с водой от себя отталкивал. «Впереди босс, убьем его, захватим второй уровень». «И что мы с ним делать будем?» С нажимом спросила Лира. Оглянувшись на продолжающих гудеть гномов, она поежилась. «Они же все страшные, как подмышка бегемота». «Чего я точно не хотел знать, так это где и при каких обстоятельствах она видела подмышку бегемота. Пусть даже не бегемота, допускаю, что название животного было усреднено внешней системой, что копалось в наших мозгах. Но сам факт того, что Лира ее почему-то видела, меня пугал». «Заставим на нас работать, что же еще?» Тем не менее, — ответил я, — двадцать один гном навалили нам больше трети от нашей нормы Селириума. Как думаешь, сколько могут навалить несколько сотен? Мы не только вернемся на базу, но еще и в душ сходим. Горячая вода, густая пена, ароматные масла, массаж. А ты умеешь заинтересовать. Глазки Лиры заблестели. Ради ванны я сейчас готова хоть всем гномам этого мира улыбаться. Решено. Идем дальше. Где там этот босс? «Командир, нам бы поесть!» — послышалась необычная просьба Гора. «Хотя бы попить. У меня прямо перед похищением тренировка была на выносливость. Потом еще этот фрукт, который... и не фрукт вовсе. Жрать я хочу!» «Лира?» «Что, Лира?» — опешила Эльфика и обернулась ко мне. «Я-то тут при чем? Или думаешь, я куда-то по карманам еду распихала?» Послышался одобрительный гул гномов, когда эльфийка откинула плащ, демонстрируя свое практически обнаженное тело. Такое местной братии нравилось, такое они одобряли. Впрочем, меня Лира тоже умудрилась порадовать. Но не тем, что в очередной раз продемонстрировала свое очаровательное тело, а тем, что у нее в голове что-то щелкнуло, и она поняла, что от нее требуется. «Еда! Нам нужна еда!» произнесла она, обращаясь к гномам. Те, конечно же, ее не поняли, поэтому вход пошла пантомима. Лира открыла рот и начала тыкать в него пальцем, странно при этом постановая. Еще и сглатывать умудрялась, с открытым тортом. «Если в мире эльфов эти жесты означали, что кто-то хочет есть или пить, то мне очень нужно оказаться в таком мире, ибо в моем понимании то, что показывала Лира, на просьбу о еде никак не походило». Судя по округлившимся глазам гномов, они были со мной солидарны. Карлики заволновались, заерзали, и мне стало как-то резко некомфортно. Потому что в глазах шахтеров начало мелькать что-то иное, совершенно не похожее на очарование. Там начала появляться похоть. Этого только нам не хватало. «Лира, слушай мою команду! Вперед!» Резко скомандовал я, заканчивая эротическую пантомиму. Подействовала безотказно. Лира выставила щит и пошла дальше по коридору, раздвигая гнома в сторону. Кажется, те тоже опешили от силы добытчика второго уровня. В хрупкой на вид девушке оказалась спрятана большая сила. Выбравшись на свободное пространство, Лира уверенно зашагала вперед. Однако остановилась озабоченно, обернувшись. «Они за нами не идут», — пробасил Гор очевидную вещь. Гномы, переминаясь ноги на ногу, не могли зайти за невидимую черту. Они продолжали галдеть, размахивать руками, кирками, куда-то указывали, но стояли на месте, что было довольно странно. Хотя нет, не странно. Когда из-за поворота впереди нас вышел очередной монстр, все встало на свои места. Младший матриарх гномов. Второй уровень. Как можно назвать гнома женского пола? Гномка? Самка-гнома? гномеса, Гномушка? Видимо, не только у меня были проблемы с наименованием, поэтому система назвала таких существ просто «матриарх», чтобы сразу все поняли, кто в доме хозяин. Во всех компьютерных играх, что готовили людей к переходу в систему, самки гномов выглядели весьма миловидно. Небольшие создания с хвостиками, курносым носиком и гаечными ключами, распиханными по карманам. Вот только реальность оказалась немного не такой, как рисовали игроделы. Младший матриарх гномов по габаритам практически не уступал гору. Двухметровая образина с буграми мышц, жуткой мордой и тремя парами грудей, расположенных друг под другом, как у какой-то свиноматки. Одетое это чудовище было во что-то кожаное и грубое, но самое главное заключалось в том, что, в отличие от обычных гномов, этот монстр был вооружен. В мясистых лапах младшего матриарха находился видавший лучшие времена двуручный меч. Правда, в ее лапищах он выглядел как длинный кинжал. -у -у. Рявкнуло чудовище, и сотню карликов за нашими спинами словно ветром сдуло. Буквально мгновение, и на карте не осталось ни одной оранжевой точки. Попрятались так, что даже система их не находила. Ширина и высота коридора прекрасно позволяла размахивать двуручным мечом, ни в чем себя не ограничивая, что явившаяся жуткая жуть тут же и провернула. В очередной раз заорав, младший матриарх гномов занесла свое оружие и понеслась в нашу сторону, умудрившись при этом еще и способность использовать. Изо рта монстра вылетела звуковая волна, заставившая нас попятиться. Получен дебаф ошеломления на 30 секунд. Аура освещения блокировала действие дебафа ошеломления. «Ты не пройдешь! Это мои поклонники! Ты стоишь между мной и ванной!» Закричала Лира и, выставив щит, ринулась вперед. Раздался звонкий удар, и творение гора сломалось, развалившись на две части. Младший матриарх гномов наглядно показал, что она не бесполезный жук, только и умеющий что жрать гоблинов. Она одна из тех, кто командует целой армией покорных гномов-шахтеров. Она та, кто находится здесь по праву. Лиру отнесло в сторону. Отбросив бесполезный щит, Эльфика сжала в руках жалкий ржавый меч, казавшийся на фоне чудища простой зубочисткой. Вот только вместо того, чтобы бледнеть и страдать от страха, Лира зарычала, как пантера. Звук был, мягко говоря, жутковатым. В нашей эльфике проснулся берсеркер, готовый рвать голыми руками своего врага. Вот только у меня были на Лиру другие планы, и позволять ей гибнуть под огромным мечом страхолюдины, готовой, кажется, к любому действию со стороны нашей боевой силы, не хотелось, поэтому пришлось брать управление в свои руки. «Лира, ко мне!» «Лысый, пли всех орудий! Гор, ищи!» «Что искать?» — опешил Громила. «Слабые места этого монстра ищи! Как найдешь, пуляй туда кинжал! Лира, твою эльфийскую маму, живо сюда! У меня для тебя грибочек есть! Берсеркер же любит грибочки!» «Дай!» — не своим голосом произнесла Лира, в мгновение ока очутившись рядом со мной. Налившиеся кровью глаза ужасали. О том, что когда-то здесь была зелень, можно смело забывать. «Да что зелень? Там и разума не было!» «Используй лечение немедленно! Это приказ, иначе не получишь грибочек! Гор! Нашел!» Обрадованно крикнул Громила, и в полет отправился кинжал, присоединяясь к целой веренице огненных шариков. Лысый не церемонился, он плевался со скоростью пулемета, вот только все его шарики уходили в молоко. Младший матриарх, несмотря на свои габариты, оказалась весьма ловкой и подвижной целью. До поры до времени ей удавалось избегать плевков Дракота, но Лысый не думал останавливаться. Его совершенно не заботили траты. Сколько там, десять, двадцать, сто единиц целириума? Мяу-перемяу он думал по поводу того, насколько дорого обходится нам его атака. Питомец выполнял поставленную задачу, не пуская монстра к нам, а остальное его не заботило. «Макс, а что? Ой!» — раздался приглушенный голос пришедший в себя лиры. «Лечение помогло, и безумие берсеркера ушло в сторону, но насладиться этим моментом у меня не получилось. Второй уровень сотрясся от громогласного рева». Острый кинжал гоблинского диверсанта, усиленный улучшенной пробиваемостью, дошел до цели, по самую рукоятку погрузившись в глаз младшего матриарха гномов. Понятия не имею, почему это не убило тварь. Вместо того, чтобы рухнуть на камни, чудище стояло посреди коридора и орало, хватаясь за глаз. Видимо, у кинжала гора слишком короткое лезвие, и до мозга его острие не дошло. Однако этих секунд хватило, чтобы лысый скорректировал свои плевки, и один за другим десять огненных шариков ударили в грудь чудища. Несколько мгновений, Иор прекратился. Вначале он сменился на неприятное бульканье, затем умолкло все, а затем с неприятным чвяк тело чудища рухнуло на спину, уставившись единственным целым безжизненным глазом на потолок. — Лысый, хватит! Приказал я, заметив, что дракот не думает останавливаться. Огненные шарики прекратили шипеть, но тело чудовище и не думало прекращать гореть. Складывалось ощущение, что оно было создано из сухих бревен, политых горючим маслом. Буквально через несколько мгновений тело младшего матриарха полыхало так, как не каждый костер мог. Вместе, что самое неприятное со своей экипировкой, что было на этом чудище». Нам с Лирой она, конечно, мало бы подошла, зато Гор был бы рад такому подгону. Единственное, что осталось целым, тот самый видавший виды двуручный меч до да кинжал Гора. Огонь их не тронул. Ржавый двуручный меч. Ранг мусорный. Бесполезная железяка, которой никто из нас воспользоваться не может. Нет, забрать-то мы ее заберем, но только для того, чтобы распылить. Таскать такое оружие с собой вообще не вариант. Минут через 10, когда туша нашего противника окончательно прогорела, превратившись в черный пепел, я подошел и коснулся синего облачка. «Силириум плюс шестнадцать. Итого шестьдесят 68. «Шестьдесят Неплохо лысый порезвился. Определенно ему нужно прокачивать меткость, иначе с таким подходом мы никогда норму Силириума не наберем. Однако и ругаться на дракота у меня права не было». Благодаря этим плевкам младший матриарх не сумел до нас добраться. «Макс, а что дальше делать?» — послышался испуганный голос Лиры. «У меня счета больше нет». «Не дрейф, красотка, прорвемся». Я посмотрел в конец коридора, где начали появляться оранжевые точки. Гномы-шахтеры высовывали свои любопытные носы, чтобы увидеть результат сражения. Судя по доносящимся до меня «г», результат им нравился. Подняв с пола остатки щита лиры, я пошел к карликам. Остановившись неподалеку от заградительной черты, которую они не пересекали, я потряс обломками, периодически показывая на лиру. Смысла что-то говорить уже не было. Либо коротышки и так поймут мою пантомиму, либо не поймут ее со всеми словами, что я могу сказать. «Меня поняли?» «Прочный щит гнома воина. Ранг обычный. Дополнительное свойство скрыто». Я благодарно кивнул карлику, что притащил щит. Судя по всему, это была разовая акция. Когда я показывал на меч, на одежду или на свою прощу, гномы лишь гыкали и указывали пальцами мне за спину. Мол, один младший матриарх — один предмет. Хочешь больше — завали босса уровня. Тогда станем с тобой дружить. Точнее, дружить станем с Лирой, а с тобой так, чисто по знакомству. Лера, иди сюда. Будем разбираться с тем, что тебе нужно для этой жизни». «И только вздумай мне своевольничать. С карликами будешь возиться сама».